Виктория Балашова. Приключения Зебрёныша Бу. Читает Катерина Кузнецова. Приключение первое. Как Зебрёныш Бу пытался посчитать свои полосочки. Зебреныша Бу всегда, ну прямо с рождения, волновал вопрос, каких полосочек у него на тельце больше, черных или белых. Как-то раз Бу особенно внимательно, посмотрев на свои копытца, решил посоветоваться со своей подругой, рыженькой лошадкой Ло. Ло была совсем небольшой лошадью, с рыжей, пышной гривой и шкуркой коричневого цвета, с несколькими белыми пятнышками, которые никто никогда не считал, потому что и так было ясно, что их ровно четыре штуки, три больших и одно поменьше. «Ло!» – задумчиво произнес зебреный жбу. «Как ты думаешь, каких полосочек на мне больше, черных или белых?» Ло перестала жевать траву, повернулась к зебрёнышу и похлопала длинными ресницами. Она смотрела и так, и эдак, обошла бух со всех сторон и в итоге, покачав удивленно головой, сказала, «Я, пожалуй, таких цифр не знаю. Вот посмотри, у меня три пятнышка больших и одно маленькое». Всего четыре, а у тебя полосочек столько, не сосчитать. И как же быть? Зебрёныш расстроился не на шутку. Он тоже всегда сбивался, когда пытался посчитать свои полосочки. Начнёт с левого копытца, дойдёт до пятой или шестой белой полоски, и всё, сбился. Зебрёныш точно помнил, что снизу он доходил до цифры 5, и на левой, и на правой ножке. Я точно знаю, Ло, что у меня есть пять белых полосочек на каждой ноге. Ну, Но это уже что-то, попыталась ободрить друга лошадка. 5 плюс 5 будет 10. У тебя есть 10 белых полосочек. Лоза улыбалась и пощипала еще немного травы. Ло, это ты молодец, что сложила 5 белых полосок с левой ноги и 5 белых полосок с правой. «Здорово! Я и не догадался!» Тут взбодрившийся был зебрённый жбу вновь загрустил. «Но, Ло, у меня ведь на тельце гораздо больше полосочек, и мне трудно посчитать их на спине и на животике». Ло снова обошла Бу, внимательно осмотрев его шкурку. Потом она села, положив передние копыта между задними, и склонила задумчиво голову на бок. «Мне кажется, надо идти к Кослику». К ослику?» – переспросил Бу. «Но ведь он весь серенький, у него даже пятнышек нет, как у тебя. Почему ты думаешь, что он мне поможет?» «Не знаю», – честно призналась Ло. «Просто надо же что-то делать, и потом ослик выглядит очень умным. Всегда, когда мы встречаемся на лужайке, он либо думает, либо говорит что-нибудь умное». «Что, например?» Поинтересовался зебрёныш никогда прежде не замечавший подобного ослиного поведения. Э, Ло положила одно переднее копыто на другое и посмотрела в небо. Да вот, сказал он тут, мы животные не парнокопытные, а жирафа-муля парнокопытная. О, согласно покивал бу. Если он знает такие слова, то, наверное, сможет посчитать полосочки. Я и не знал, что ослик и муля имеют разное количество копыт. Мне казалось, у них у обоих по паре. Вот видишь, лошадка поднялась с травы и отряхнула гриву. Ослик сказал, что у меня, как и у него, не пара копыт, а у жирафы, свинки и олененка пара. А у меня? Совсем растерялся зебрёныш. Не знаю. Вот пойдём к ослику и у него всё спросим и про твои полосочки, и про то, сколько у тебя копыт, пара или не пара. «Математика сложная наука», – заметил Бу. Он подошел к лошадке, и они вместе отправились на поиски ослика. Сначала они решили пойти к нему домой. Ослик редко сидел в своем деревянном домике, но начинать поиски все-таки следовало с дома. Так, по крайней мере, рассуждали Бу и Ло. Как ни странно, ослик оказался дома – Он читал большую толстую книгу, сидя на крылечке, и время от времени попивал чай из кружки с надписью «Ослик». Зебрёныш и лошадка подошли тихонечко поближе и встали, дожидаясь, пока хозяин дома их заметит. Ослик перевернул очередную страницу, отхлебнул из чашки чая и в этот момент обнаружил гостей. «Привет!» – поприветствовал Ослик Бу и Ло. «Что стоите, как в гостях?» Бу растерялся, но ответил. «Так мы и есть в гостях!» Он потоптался копытками на месте и подошел к Ослику поближе. «Мы же видим, что ты занят. Решили подождать, пока ты закончишь читать книгу и пить чай». «Ой, так это я не скоро закончу!» Ослик отложил книжку в сторону. «Я эту книгу читаю уже давно!» «В ней рассказывается про динозавров и про то, как они вымерли». «Кто такие динозавры?» – полюбопытствовала тоже подошедшая поближе Ло. «И почему это они померли?» «Не померли, а вымерли», – поправил симпатичную лошадку ослик. «А история эта длинная». «Видишь, сам пока не дочитал. Лучше пойдемте на веранду, я вам чай налью, и вы мне расскажете, как у вас дела». Вся честная компания пошла на веранду. Там стоял большой длинный стол, посреди которого возвышался самовар. Ослик где-то раздобыл это чудо-юдо и гордо заваривал чай именно в нем. Самовар блестел с золотыми боками, а наверху у него стоял небольшой чайничек в цветочек. Ослик принес всем чашки, ложки и блюдца для варенья. Отвернув на самоваре краник, Ослик разлил чай и, и пригласил гостей за стол. Огромная стеклянная банка с клубничным вареньем сверкала на солнце, которое светило в тот час именно со стороны веранды. Сибрёныш облизнулся. Уж больно аппетитно выглядели клубничины, сваренные доброй бабушкой ослика. Друзья положили варенье на блюдца и начали пить чай. Ослик из своей кружки с надписью «Ослик» а лошадка и зебрёныш из чашек в такой же цветочек, что и чайничек, стоявший на самоваре. «Как дела? Что нового?» – поинтересовался ослик. «Да вот, пришли посоветоваться», – промямлил Бу. «Не можем решить один вопрос», – добавила Ло. «Два вопроса», – поправил Бу. «Да, два вопроса», – согласилась Ло. «Что за вопросы? Давайте, выкладывайте». Ослик поставил кружку на стол и внимательно посмотрел на своих гостей. «Видишь ли, ослик?» – начал вежливо Бу. «Во-первых, я не могу сосчитать свои полосочки на тельце. Эта проблема давно не дает мне покоя. Вот я уже и кло ходил!» – кивнул Бу в сторону лошадки, накладывавшей себе очередную порцию варенья. «Насчитали всего 10 белых, но их же гораздо больше!» Бу помолчал немного и продолжил. Во-вторых, Ло мне сказала, что она, по-твоему, не парнокопытная, а я какой. Понятно. Ослик доел варенье и запил его чаем. Итак, полосочек у тебя много, и черных, и белых. Много это сколько? Не понял Бу. Много, Бу, это много, глубокомысленно произнес Ослик. Посмотри ночью на небо. Там много звезд. Потом посмотри на свою шкурку. Там много полосочек. Сравнение его полосочек со звездами Бу понравилось. Он вспомнил красивое темное небо, сверкающие звезды, как будто ему подмигивающие издалека-далека, и кивнул ослику. Спасибо! Зебреныш улыбнулся впервые за день. Спасибо, ослик! Теперь скажи про копыта. «Вроде у меня их пара!» Ослик встал из-за стола и направился в комнату к полкам с книгами. Через минуту он вернулся с еще одной толстой книжицей. «Вот, пожалуйста!» Ослик открыл книгу на странице с красивыми картинками, на которых были изображены лошади, зебры, жирафы, ослы и прочие животные. «Тут написано, что ты тоже не парнокопытный!» Ух вздохнул облегчённо Бу. «А я уж подумал, что мы с лошадкой с разными копытами, а ведь всегда казалось, что с одинаковыми». «Здорово!» — оторвалась от тарелки с вареньем Ло. «Парнокопытные» — это... Ослик сверился с книжкой. «Жираф Муля», «Свинка Соня» и «Оленёнок Дай». «Отлично!» — заключил Бу. «Спасибо тебе, Ослик, за ответы на такие важные вопросы и за чай». Да не за что, ответил добрый и умный ослик. Приходите еще. Вечером зебреный жбух сидел на крыльце своего дома и смотрел на небо. У меня так же много полосочек, как звезд на небе, размышлял он. У меня точно есть 10 белых полосок, и на небе я могу сосчитать 10 звездочек. Еще я, оказывается, непарнокопытный хотя копыт у меня и пара нижних, и пара верхних. Но это не важно, ведь мне нравится лошадка, и было бы обидно, если бы она оказалась не парнокопытной, а я парна. Жирафа, конечно, тоже ничего, но уж больно высокая и высокомерная. Так что пусть будет, как и Соня, парнокопытной. Так приятно закончился насыщенный делами очередной день на шабу. Приключение второе Как зебрёныш будил Соню Как-то раз Бу сидел на своем крылечке и грелся на солнышке. Вдруг он услышал, как хлопнула дверь соседнего домика рыженькой лошадки Ло. Бу посмотрел налево и заметил хозяйку, быстро выбежавшую на лужайку, даже не оглянувшись в его сторону. — Эй, Ло! — не выдержал зебрёныш. «Что-то ты сегодня совсем не здороваешься!» Ло вздрогнула, остановилась и обернулась в сторону Бу. «Ну ты меня и напугал!» Лошадка подошла к зебрёнышу. «Я спешу, понимаешь, очень спешу на помощь свинке!» «А что с ней стряслось?» Спросил заинтересовавшийся сложившейся ситуацией Бу. «Она спит!» Сделав большие глаза, тихим голосом сказала Ло. «Так она все время спит!» — хмыкнул Бу. — Нет, сейчас она уже без перерыва на просыпание спит подряд три дня. Лошадка перебирала копытцами, готовая сорваться с места и бежать дальше. — И что ты собираешься делать? — поднялся со своего крыльца Бу. — Я собираюсь помогать ее будить. Меня позвала жирафа Муля. Она-то и заметила, что Соня спит уже три дня и позвала всех на помощь. — А что же сама Муля не смогла разбудить подругу? Зебрёныш все еще не понимал до конца, что случилось. То ты кошмар! воскликнула Ло. Она ее будила и не разбудила. Соня спит как убитая. Лошадка начала теребить Зебрёныша за плечо. Ты идешь со мной или нет? Я не могу больше ждать, а вдруг Соня заснула насовсем. Да нет, не может быть! засомневался Бу. Но, впрочем, пойдем, конечно! Свинка Соня была известна на весь лес своим умением спать везде, в любой позе, в любое время дня и ночи. Она и сама не знала, когда ее может настичь сон, поэтому Соня всегда под мышкой носила подушку, а на копытцах у нее были смешные розовые тапочки. Если свинка начинала вдруг засыпать, она быстренько скидывала тапки, ставила их рядышком с собой, клала подушку под голову и сладко засыпала. Но никогда такого не было, чтоб Соня беспробудно спала три дня подряд. Ло и Бу быстро скакали по зеленой травке к дому свинки. Там их уже поджидали жирафа и ослик. Они устало сидели у входа в дом. «Ну что, получилось разбудить?» Запыхавшись от быстрого бега, спросила Ло. не -а. У ослика получилось что-то среднее между «и-а» и «нет». «Спит?» «Мы ее толкали, из воды поливали, ничего не помогает», — грустно подтвердила Муля. «Что, совсем даже не двигается?» — поинтересовался Бу. «Двигается еще как!» — сердит, ответила Муля. «Копытцами машет и ворчит, что мы ей спать не даем». «Так, может, все в порядке?» — не понял зебреныш. «Что вы к ней пристали-то? Хочет свинка спать? Пусть спит». «Так она уже три дня из дома не выходит!» Жирафа все никак не могла успокоиться. «Это не очень нормально спать три дня», подтвердил ослик. «Пойду-ка посмотрю, как она там!» Зебрёныш пошел к домику Сони. Домик был совсем небольшим. Он состоял из одной комнаты, которая Сони служила и кухней, и спальней одновременно. Бу вошел внутрь, и сразу увидел хозяйку, сладко спавшую на розовой кровати. Свинка спала так крепко, что даже похрапывала. Зебреныш осторожно потрогал ее за переднее копытце. Соня покряхтела и продолжила спать дальше. «Я думаю, с Соней всё в порядке», — сообщил Бу, собравшимся у входа. «Но я останусь у нее дома, чтобы подежурить на всякий случай. И если что, позову вас». «Ой, Бу, как это благородно!» — воскликнула лошадка. «Мы тогда все пойдем по домам, а ты следи за свинкой». «Но завтра надо будет звать врача!» — пробурчал ослик. «Ей надо есть и пить, иначе нельзя». «Да, я согласна!» — закивала Ло. «Обязательно нужно пощипать хоть немного травки». «Травка, ладно!» — хмуро сказал ослик. «А вот без воды жить нельзя совсем!» «В крайнем случае будем поливать Соню». «Ну как цветочки?» – предложила Муля. Бу остался у свинки дома и решил немного похозяйничать у нее на кухне. Все-таки он так и не успел поужинать, когда уходил из дома. У Сони был полный холодильник еды. Бу вскипятил себе чайник и поставил несколько мисочек на стол. За окошком садилось солнце, пели птички, А пил чай и ел всякие свинские вкусности. Потом он помыл посуду, посидел немного на улице и пошел спать. У Сони в комнате стояло кресло, которое можно было разложить, если кто-то из гостей хотел у нее заночевать. Бу взял подушку и плед из большого Сониного шкафа и лег на получившуюся из кресла кровать. Ночью Бу проснулся от шума. Он сел и потер глаза. На него смотрела сонная Соня. «Ты чего?» – спросила ничего не понимающая свинка. «Да вот дежурю!» – попытался объяснить свое появление в Сонином доме Зебреныш. «Чего дежуришь?» – не поняла Соня. «Тебя дежурю!» – ответил еще не совсем проснувшийся Бу. «То есть жду, когда ты проснешься!» «Зачем?» – Соня продолжала ничего не понимать. Она засунула копытца в свои розовые тапки и положила подушку под мышку. «Ты знаешь, что ты спишь уже три дня подряд?» спросил Бу. «Почему я сплю три дня?» Соня потопала к холодильнику. «Не знаю, и никто не знает, но это вредно так долго спать. Мы тут тебя будить пытались, тебе же надо есть и пить». «Так Ослик говорит, иначе придется звать врача, Бу решил, что он достаточно понятно все объяснил. «А я ем и пью», — ответила Соня, вынимая еду из холодильника. Она переложила подушку из-под одного переднего копытца под другое. «Садись, Бу, поедим вместе. И чаю, кстати, попьем». «Так ты просыпалась эти три дня?» Бу встал с кровати и переместился к Соне за стол. «Конечно!» — Соня начала намазывать масло на хлеб. Я смотрю очень интересный фильм по телевизору, а идет он ночью. Почему?» – не понял Бу, тоже взяв кусок хлеба. «Не знаю, почему», – пожала плечами свинка. «Так программу составили, но фильм очень интересный и многосерийный, поэтому я решила спать днем, а не спать ночью». «Но, Соня, это же неправильно!» – Бу положил на хлеб сыр. «Что тут неправильного?» – не поняла Соня. «Ночью надо спать», – начал объяснять зебреныш. «Ночью для этого темно делается, а днём солнышко, надо гулять, играть с друзьями, ну и много другого полезного делать. Вот у тебя цветы есть?» «Есть», – Соня опять ничего не поняла. «Их надо утром и вечером поливать. Вот ты их давно поливала?» «Три дня назад. Ночью ведь не видно ничего. Я на улицу не хожу, дома сижу» объяснила Соня. «Плохо? Видишь, Соня, как это плохо? И друзья волнуются, что ты не просыпаешься. Они же ночью спят и не знают, что ты просыпаешься на самом деле». Бу начал есть свой бутерброд. «Я об этом как-то не подумала». Соня опять переложила подушку, чтобы удобнее было есть. «А как же фильм?» «Мне кажется, друзья, солнышко и цветы важнее», нахмурившись, произнес Бу. Да и днем бывает, показывают интересные передачи. Из-за фильма спать днем не стоит. Наверное, ты прав, Бу. Я теперь понимаю, что даже соскучилась по всем вам. Да и по солнышку, и по цветочкам, расстроилась Соня. Но как же я снова буду спать ночью? Я не хочу сейчас, например, ложиться спать. Я есть хочу. Соня, давай сейчас не будем спать. А потом не будем спать и днем. «К вечеру мы устанем и ляжем спать, как обычно», – предложил Бу. «Зебрёныш, но я так не продержусь весь день», – испугалась Соня. «А мы попросим друзей нас все время будить и не давать нам засыпать». Всю оставшуюся ночь Зебрёныш и Соня старались не спать. Сначала они поели, потом попили чай, потом поиграли в домино, потом даже посмотрели немного фильм, из-за которого свинка теперь не спала по ночам, Тяжелее всего приходилось Бу. Он же не спал ни днем, ни ночью. Поэтому составлять компанию свинки было нелегко. На рассвете Зебрённый Жбу и свинка Соня пошли поливать цветы. «Вот, посмотри!» – показал Бу на начавшую уже увидать розочку. «Ты её не поливала целых три дня. А эти дни было жарко, а розочке не хватало воды». Все, Бу!» замахала копытцами свинка. «Мне уже и так неудобно перед вами всеми. Вы обо мне беспокоились, а я спокойно спала себе и ни о чем не волновалась. Мне стыдно». Утром к домику Сони пришли Ло, Ослик и Муля. Жирафа была заметна издалека. Ее пятнистая длинная шея возвышалась над мордочками остальных друзей, поэтому она заметила свинку первой. Соня не спит, воскликнула она удивленно. Зебренушку удалось ее разбудить, радостно сказала лошадка, молодец какой. Сейчас посмотрим, как это он умудрился, серьезно заметил ослик, поправив коричневые очки, которые он иногда надевал для пущей важности. Соня и Бук сидели на крылечке. Они по очереди клали друг другу на плечо свои головы, засыпая, но дружно вздрагивали, смотрели друг на друга, трясли со всей силы головами и широко раскрывали глаза. К этому моменту спать хотели оба. Бу, потому что не спал почти всю ночь, а Соня, потому что привыкла за три дня спать днем. — Привет! — поприветствовала их жирафа. — Как вы тут? Плохо, честно призналась Соня. Спать хотим. Ты-то понятно, что спать хочешь. Ничего нового, строго произнес Ослик. А вот почему хочет спать Бу? Свинка и Зебрёныш по очереди рассказали друзьям про свои ночные приключения. Ну Но ты даешь, Свинка, удивилась Ло. Из-за какого-то фильма не спать ночами? «Мне такие ночью сны снятся, что я их ни на какое кино не променяю!» «Мне стыдно, стыдно!» Соня встряхнула плечом, на которое упала голова Бу. «Я все поняла, не ругайтесь, только нам нужна ваша помощь!» «Да!» – встрепенулся Бу. «Нам надо помочь! Не спать сегодня днем, чтобы мы нормально уснули вечером!» Весь день друзья помогали Соне и Бу не спать. Они вместе починили на крыльцо, которое немного прогнило после зимы. Они ходили в гости к олененку «Дай». Потом друзья читали вслух по очереди книжки. После обеда купались в речке. По Поужинав, было решено, что Бу и Соня вполне могут сегодня лечь пораньше. «Только, Сони, я тебя завтра приду будить!» предупредила свинку Муля, известная тем, что вставала утром раньше всех. Пойдем вместе поливать твои цветы. Приключение третье. Как ослик научил олененка читать. Как-то раз сидели Бу и Ло около своих домиков и читали сказки. Ло любила читать про принцесс и принцев. Она любовалась красивыми платьями принцесс на картинках, восхищалась подвигами смелых принцев, мечтала, как какой-нибудь белый коняшка прискачет к ее крыльцу и пригласит на бал в свой дворец. Ло читала медленно, то и дело отвлекаясь на картинки и свои мечты о белом коне. Лошадка не замечала, что Зебреныш иногда тоже перестает читать, и начинает задумчиво смотреть на свою рыженькую соседку. Бу очень любил звезды, и поэтому читал про небо, про разные планеты и про полеты на Луну. Если он и отвлекался, то только чтобы посмотреть на Ло. И вот сидели они и читали, как вдруг Бу оторвался от своей книжки и обратился к лошадке. «Ло, а у тебя есть что-нибудь почитать?» «Бу!» «Ты знаешь, что у меня стоят книги на полке в домике?» «Конечно, у меня есть что-нибудь почитать», — обиженно ответила Ло. «Да, я знаю, где у тебя стоят книги. Но видишь ли, я сейчас читаю вот эту книгу про Марс уже второй раз, а дома у меня тоже все книжки прочитаны. Поэтому я спрашиваю, можно ли у тебя взять книжку?» — объяснил свой вопрос зебрёныш. «Конечно, Бу, заходи!» Ло встала с крылечка и пошла вместе с Бу в домик. Бу посмотрел все книжки, которые стояли у Ло на полке. А было там их не так уж и много. Ло любила перечитывать одни и те же сказки по нескольку раз. И понял, что все это либо он уже читал, либо это было ему неинтересно. «Я тут все читал», — сказал Бу часть правды, чтобы не обидеть лошадку. «Пошли что ли к ослику, у него глянем». «У ослика книг много», — согласилась Ло. «Пойдем». Зебрёныш и лошадка убрали свои книжки с крыльца и пошли к ослику, который считался в лесу большим книголюбом. «Привет, ослик!» — хором поприветствовали друга Бу и Ло. «Привет!» — хмуро ответил ослик. «Чай будете?» «Будем! А почему ты грустный?» — спросили гости. «Я решаю одну проблему». – важно ответил хозяин. – Подождите, сейчас чай принесу. Ослик скрылся в доме. Вскоре он вынес на улицу три складных стула и маленький столик. Затем Ослик снова ушел в дом. Через некоторое время он вышел с чашками, в которых дымился ароматный чай. – Так что случилось? – снова поинтересовались Бу и Ло. – А случилось то, что олененок Дай не умеет читать. Как это произошло? похлопала удивленно своими длинными ресницами ло. Нас всех учила сова ух, мы все должны уметь читать и считать. Да, подтвердил зебреныш, те, кто помладше, должны ходить к сове ух, чтобы научиться. Вот в чем и проблема, поднял копытца Ослик. Дай не хочет ходить к сове. Почему? опять хором спросили зебреныш и лошадка. Не знаю. Вот сижу и думаю, что сделать, чтобы олененок пошел учиться. «Скажи ему, что читать интересно», – посоветовал Бу. «Можно многое узнать о планетах и звездах». «Можно почитать про принцев и принцесс», – добавила Ло. «Я ему уже говорил, ему неинтересно», – печально ответил Ослик. «Да, кстати, а вы ко мне просто так или что-то хотели? Я хотел взять у тебя что-нибудь почитать». Бу отпил немного чая. «Я все свои книги прочитал». Бу подумал немного. «И у Ло я все книги читал. Мы решили, что у тебя книг много. Можно их посмотреть и взять одну или две на время?» «Конечно». Ослик улыбнулся. «Бери, что понравится. Ты, Ло, тоже посмотри себе книжку». «Спасибо», — вежливо поблагодарила лошадка подумав, что у ослика, наверное, нет сказок про красивых принцесс. «Придумал!» – вдруг закричал ослик. Друзья чуть не вырнили свои чашки из копыт. «Что? Что ты придумал?» «Я придумал, как заставить олененка захотеть читать». «Как?» Друзья знали, что олененок был очень упрям, хотя упрямыми обычно считают осликов. Но в их случае оказалось все наоборот. Дай был упрямым, веселым и шустрым олененком. С ним бывало очень весело, но уж если он что-то не хотел делать, тут уж держись. Надо ходить к олененку и просить у него книжки почитать. Всем ходить и часто. Каждый день, а можно и несколько раз в день. Ну и что? Не поняли друзья. Представляете, к вам все ходят и просят книги. Что вы подумаете? Ослик гордо выпрямился на своем стуле. «Что им читать нечего дома?» – послушно ответил Бу. «А еще что подумаете? Ну, если раз взяли, потом два взяли, а? Что у тебя книжки интересные?» – предположила Ло. «Вот, вот именно!» – громко сказал Ослик, глядя на все еще не понимавших его идеи друзей. «Мы будем у олененка брать книги. Он подумает, что они ужасно интересные» и сам начнет их читать. «Здорово!» – искренне восхитился Бу. «Тогда я не буду у тебя сегодня книги брать. Сразу пойду к олененку». «Я тоже!» – лопа кивала. «А вдруг у него есть сказки про принцесс?» В этот день у олененка побывали по очереди лошадка, зебрёныш и ослик. Они все с умным видом просматривали полки с книгами. А мама Дая специально купила много книг сыну, надеясь, что хоть какая-то ему понравится. Брали себе одну, благодарили и уходили. На следующий день к Даю пришла жирафа Муля. Просмотрела все верхние полки, до которых никто другой не доставал. Взяла оттуда две книжки про Африку и ушла домой читать. Затем пришла свинка Соня. Она переложила подушку под другое копытце посмотрела быстренько на полке, взяла книгу про то, как выращивать розы и прикорнула на столе, подложив подушку под голову. На третий день олененок пошел к сове Ух. «Совушка!» – промямлил он тихонечко. «Совушка, научи меня читать!» «Что это вдруг?» Сова Ух хорошо помнила, что да и читать не хотел. И ничего на ее уроках не делал, если вообще на них приходил. Понимаешь, все ко мне ходят и ходят, книги мои берут почитать. Говорят, они у меня ужас какие интересные. Бу взял книгу про космические корабли. Ло нашла книжку про принцессу на горошине. Ослик унес целых пять книг. Это все называется энциклопедии. С трудом произнес сложное слово дай. Муля будет читать про Африку, а Соня про розы. Олененок под конец уже чуть не плакал. «Мне, совушка, тоже ведь интересно про все это прочитать. А то они прочитают мои книги, а я-то нет». «Садись», сказала добрая сова «Ух». «Бери вот эти кубики, будем учить буквы». Через несколько дней друзья начали потихоньку возвращать книги олененку и просить новые. Олененок взял тетрадку. На каждой странице он большими печатными буквами написал имена друзей, а под именами записал те книжки, которые он решил взять почитать. «Зачем ты это делаешь, Дай?» – спросили зверята. «Я тоже хочу прочитать то, что вы берете. Сначала буду читать именно эти книжки. Заодно сможем и поговорить о них как-нибудь вечером», – объяснил Дай. «Это мне сова Ух посоветовала. У нее тоже много книг». «Если кто-то у нее берет книжку, она всегда записывает в специальную тетрадь название». «Прекрасная идея, дай!» – воскликнул Ослик. «Я тоже заведу такую тетрадку!» «Ло, нам надо подкупить книжек!» – тихонько прошептал Бул на ухо лошадки. «Тогда и у нас будут брать что-нибудь почитать, и мы сможем завести тетрадки, как у Олененка и Ослика». «Согласна!» – кивнула Ло. Тем более, что сказок про принцесс почти ни у кого нет, даже у Мули и Сони, хоть они и девочки».